Глава 14. Конфликт. Как и предсказывала Лид, его пятая зима оказалась довольно интересной. Лечение патологии Тисты требовало минимум двух сеансов в неделю, каждый из которых длился около 4 часов. Два для самого лечения и оставшееся время для него, чтобы искупаться и восстановить свои силы. Манипулирование потоком маны Тисты, одновременно используя огонь, воду и магию тьмы, каждый раз брало своё. Хорошей новостью было то, что с такой большой практикой он привык использовать и поддерживать несколько заклинаний одновременно. Каждое лечение было легче, чем предыдущее, и её симптомы быстро улучшались. Теперь Элита могла помогать по хозяйству и ухаживать за домашним скотом. Она даже могла позволить себе долгие прогулки на свежем воздухе, когда была хорошая погода. Плохая новость заключалась в том, что отношение Элиты с братьями стало ещё отвратительнее, чем раньше. Каждый раз, когда Тисти становилось лучше, кто-то упрекал Орпола за его прошлые слова. Либо она сама, если остальным было не до этого. Приступы ярости Орпола действительно ранили Тисту. Его жестокие слова разрушили сложившийся у нее образ идеальной семьи и заботливого старшего брата. Тиста была унижена и предана, и она не собиралась так легко это забывать. Также вскоре после того, как стали доступны горячие и зимние ванны, Раас тоже начал часто мыться. Пурпл и Трион были единственными, кто не мылся с помощью Лита. Они не могли смириться с мыслью о том, что им придётся просить что-то у Лита, особенно если придётся делать это вежливо. Я старше его, и мне не положено выпрашивать у крытышек милости. Я должен отдавать приказы и быть уважаемым. Эта пиявка теперь настроила даже Колеку против меня, и я не могу поставить Тисту на место, иначе она выставит меня злодеем, который издевается над больной маленькой девочкой. Чёрта, шантажистка. думал он. Триан оказался между молотом и наковальней. Он глубоко любил Тисту, но также любил и уважал Орпола. Триан был единственным, кто оставался на его стороне, так что у него не хватало духу придать их узы. Когда все остальные пахли свежестью и чистотой, смрад от них не лез ни в какие ворота. Даже при всей их семейной доброжелательности, время от времени нельзя было избежать гримас отвращения. В первый раз, когда Тиста окрестила дуэт Орпола и Триана, Весь дом упал со смеху. Орпул и Триан винили Лита в своем унижении, но он просто игнорировал их, как и всегда. Раас делал для Лита пару снегоступов, проводя с ним все больше времени. Раас также начал давать ему уроки о том, как управлять фермой. Лит был еще очень молод, но зная, что он способен освежевать и выпотрошить свою добычу, Раас подумал, что в обращении с разделочным ножом для него нет никакого риска. Однако Орпул и Триан видели эту ситуацию по-другому. До тех пор Лит проводил большую часть своего времени с девочками, позволяя Разу проводить всё своё свободное время с мальчиками. Они чувствовали себя обиженными дважды. Один раз потому, что Лит отнимал у них время отцам, второй потому, что он всегда отказывался учить их трогать до достижения ими восьмилетнего возраста. После середины зимы дела у Лита пошли ещё хуже. Каждый раз, когда он лечил Тисту, он мог заметить, что что-то не так. У его матери и сестры было странное выражение в глазах. Часто они открывали рот, но тут же закрывали его, часами молча, наблюдая за ним. Лит не мог понять причину такого поведения, поэтому его в мысли закружились как сумасшедшие. «Они считают меня извращенцем! Я смотрел на них неподобающим образом! Может быть, они начинают что-то подозревать? Может быть, они знают, что я из другого мира?» Полная паранойя Лита не давала ему ни секунды покоя. Мешая хорошо выспаться. Он слышал, как они вздыхают слишком часто. Что-то определенно было не так. Лит потребовалось всё его мужества, чтобы собраться с силами и встретиться с ними лицом к лицу и спросить правду. Противостояние произошло в комнате девушек, где все они собрались для лечения Тисты. Лит, ты действительно не заметил никаких изменений? надувшись спросила Элина. Тиста сейчас чувствует себя намного лучше. Да, ответил Лит. Конечно, но разве ты ничего не замечаешь здесь? Она взмахнула рукой, переходя от головы Тисты к пальцам ног. Это моя сестра, «И?» – спросила она. «Ее здоровье улучшается, ничего не ухудшается. Тисто все еще тисто». Впервые за три жизни Лид смог своими глазами увидеть синхронизированный фейспам за пределами интернет-мемов. Рена кипела от злости. «Неужели? Разве ты не замечаешь, что ее волосы мягкие и шелковистые? Что они никогда не запутываются и не секутся?» – сказала Элина. У тисто были светло-каштановые волосы с фиолетовыми оттенками. С тех пор, как лечение началось, цвет стал более ярким. С фиолетовым мяттенками, да, в конце концов это и впрямь иной мир. Интересно, почему у женщины они есть, а у мужчин нет? думал Лид. Теперь, когда ты упомянула, да, замечаю, но обычно меня не волнуют волосы, недаром я их оставляю короткими. Рена покачала головой. Неужели ты даже не замечаешь, что её кожа стала более гладкой, без каких-либо недостатков? что она становится выше и даже стройнее своих сверстников. Лид продолжал чесать голову. Он ничего не знал о среднестатистической девушке, кроме того, они просто описывали побочные эффекты удаления примесей. А это проблема? Разве это не хорошо? Они завидуют ему, не болван. Но они просто хотят, чтобы ты сделал то же самое для них. На этот раз даже Тиста присоединилась к фейспаму. Лид был ожеломлён такими тривиальными требованиями. Все эти гримасы и игра в молчанку всё это по такой дурацкой причине. Лид, дорогой, быть привлекательной для девушки это очень важно. Для твоих сестёр это может повлиять на их жизнь и на их счастье. Это показалось Литу правильным. Как ему к ней подумать об этом? Для твоей бедной матери это означает, что она наконец-то сможет заставить всех этих напыщенных и властных соседей, которые продолжают хвастаться своим богатством и выставлять напоказ всякие дорогие косметические крема, кусать себе локти от зависти. Это тоже показалось Литу правильным. Он со вздохом согласился, и его жизнь, наконец, вернулась в нормальное русло. Он должен был проводить по крайней мере три дня в неделю для всех процедур. Но это того стоило. Вся эта практика заставляла его ядро маны расти устойчиво и быстро, а его контроль над маной и скорость улучшалась скачкообразно. Прямо перед концом зимы Лит был вынужден принять нового клиента. С улучшением погоды соседние семьи стали часто встречаться. Иногда ходили в гости, но чаще они просто сталкивались друг с другом во время торговли товарами в деревне. И это сводило Раза с ума. "Лит, ты должен мне помочь". Его мольба была отчаянной. "Твоя мать выглядит по меньшей мере на 10 лет моложе, а я начинаю больше походить на её отца, чем на мужа. Люди продолжают шептаться, как ей не повезло выйти за меня замуж. Пожалуйста, сделай это и на мне тоже". Да До ли доходили эти слухи. Они были подлыми и мелочными. Такие люди заслуживали встречи лицом к лицу. Он никому не позволит плохо отзываться о своём отце. Хорошо, но только при некоторых условиях, которые я также просил у мамы. Во-первых, секретность. Никто не должен ничего знать, кроме нас с тобой. Подумай обо всех плохих людях, которые могут захотеть эксплуатировать меня. Раз кивнул. Во-вторых, ты никогда не будешь говорить об этом с Орполом или Трионом. И не попросишь меня сделать это для них. Мне всё равно влюбятся они или захотят пожениться. Они довольно ясно дали понять, что чувствуют ко мне и тисте. Я не буду рисковать своей безопасностью ради них. Раз хотел возразить, напомните ли то, что они тоже семья. Но их поведение только ухудшалось после того, как они были вынуждены проводить так много времени вместе с Димой. Разу пришлось ругать их несколько раз, чтобы они вели себя прилично. «Я могу только надеяться, что когда они вырастут, мои сыновья смогут исправить свои отношения. Я не могу заставить их жить вместе». И поэтому он согласился. Через несколько недель Лид захотел пойти на охоту. Но вместо этого он сначала отправился в дом с Элией на обычную уборку. В свете зари мир вокруг него казался сказочным. Отражая оранжевый свет на сорняках и деревьях вдоль дороги, тонкий слой снега выглядел безупречно. Его окружала полная тишина. Мир был спокоен. На следующей поляне Лид достал из сумки магический камень, рассматривая его в утреннем свете. За зимние месяцы магический камень заделал большую часть ледовых зубов, и его жизненная сила и поток маны значительно улучшились, но он всё ещё был бесполезен. "Просто моя удача", вздохнул он. "Я зря рисковал жизнью, столкнувшись с этим ру. Будем надеяться, что я смогу найти что-то в книгах Наны". Литу действительно не терпелось начать свое ученичество. Это означало возможность изучать магию по книгам, а не как самоучка. Кроме того, как ученик-целителя, он будет практиковать магию и получать за это деньги, получая тем самым признание и уважение деревни. Так много заяцев одним выстрелом. Положив магический камень обратно в сумку, Лит добрался до места назначения и открыл дверь. В тот день Селия уехала из деревни, чтобы продать товар, поэтому она оставила дверь открытой для него. Ему не потребовалось много времени, чтобы все убрать и уйти. Как только он вышел из дома, его ударили по голове деревянной палкой. Глаза Лита затуманились. Он почувствовал, как кто-то толкает его обратно внутрь, заставляя упасть на землю прямо с животом. «Смотри, кто здесь? Мелкая пиявка!» Лит узнал этот голос. Это был один из друзей Орпола. Четверо мальчишек быстро окружили Лита, пиная его ногами, А пятый закрыл дверь, убедившись, что их никто не заметил. «Ты – маленький высокомерный кусок дерьма! Орпал рассказывал нам всё о тебе! Как ты унижаешь его каждый день! Как ты даже смеешь красть его еду!» «Ага!» – завопил ещё один. «Он твой старший брат! Это он должен получить всё! А не ты, маленький неблагодарный кротышка!» «Меньше кричи и больше бей, Трант!» «Помни слова Орпала! Если пиявка получит шанс использовать свою магию, нам конец!» Несмотря на то, что Лит свернулся калачиком, отчаянно пытаясь защитить голову и живот, ещё один удар задел его лицо, отчего один из его молочных зубов выпал. "Я не знаю, что делать". Транд двинулся вперёд, сжимая руки Лита с достаточной силой, чтобы раздавить их. "Посмотрим, как он будет колдовать без рук". Подойдя так близко, Транд вынудил своих друзей приостановить пинки. И это мгновение было всем, в чём нуждался Лит. Он выпустил всю молнию, которую смог собрать, ужарив Транта до потери сознания. Но прежде чем он успел сделать что-то ещё, деревянная палка снова ударила его по голове, заставив упасть. Ты придурок! Как ты смеешь обижать старших? Ты заслуживаешь смерти! Избиение возобновилось, но на этот раз без намёка на милосердие или сдержанность. Лит начал кашлять кровью и зубами. Все четверо окружили Лита. Он несколько раз пытался выкатиться из кружения, но каждый раз его отправляли обратно в середину. Множество чувств опустошало его разум, а тело горело от боли. Злость за предательство брата, ярость от того, что на него нападают мальчишки вдвое старше и крупнее его. Но больше всего он чувствовал себя беспомощным и боялся смерти. Проклятая магия. Какая от тебя польза, если у меня нет времени сосредоточиться? Глупый камень. Я месяцами носил тебя на шее. Сделай что-нибудь. Помоги мне. Кто-нибудь, кто угодно помогите мне. Мысленно закричал Лид. Все его молчаливые мольбы остались без ответа. Пока угрозы астовестии угасали, Лид начал проклинать себя за слабость и беспомощность. Магия, боевые искусства, вся эта тщательная подготовка бесполезна. Странно, но его последняя мысль была не о семье и не о месте, а о последнем противнике. Если бы я был так же силён, как Ру, путём вливания в себя маны, я тоже могу это сделать. Это один и тот же принцип, лежащий в основе жизни и видений огня. Сработал инстинкт самосохранения. Разум и тело действовали в унисон. С каждым вдохом он начинал призывать стихийную энергию. Но вместо того, чтобы тратить время на придание ей формы, Липп заводил её с лица непосредственно с его ядром маны, наполняя себя магией земли. Всё его тело начало твердеть, Боль становилась всё слабее и слабее. Лид также наполнил себя магией света, ускоряя своё исцеление и предотвращая потерю сознания. Вскоре он уже не обращал внимания на удары и одним плавным движением вскочил на ноги. Что такое земля? Это просто смесь минералов и органических веществ, как и моё тело. Я могу быть неподвижным, как гора. С этой мыслью он ещё больше укрепил свою голову. Прежде чем ударить головой ниже подбородка нападавшего перед ним. Прежде чем оставшиеся трое смогли отправиться от неожиданности и возобновить окружение, Лид поднял свою защиту. Левая рука вперёд для блокировки, а правая для атаки. Друзья Орпола были напуганы после того, как Лид сбил их лидера ударом головой. Единственное, что было у них на уме, это помешать ему использовать магию. Поэтому они бросились вперёд, не давая ему времени прийти в себя. Ближайший нападавший попытался ударить Лита в лицо, чтобы прервать любое заклинание, которое он мог сказать. 60% человеческого тела состоит из воды. Я могу быть бесформенным, как вода. Левая рука Лита, пропитанная магией воды, обвилась вокруг правой руки противника, как змея. Организм сжигает калории для производства тепла и энергии. Я могу быть разрушительным, как огонь. Угненная магия прожигала его мышцы, давая лицу короткие вспышки взрывной силы. Согнув левую руку, Лит сломал обездвиженную конечность в трёх точках. В то время как его правый кулак ударил противника по носу, раздробив его. От боли мальчик потерял сознание, а из носа у него хлынула кровь. Оставшиеся двое впали в панику и попытались убежать. Нервы, синапсы, Вся информация и приказы в организме передаются через электрический импульс. Я могу быть быстрым как молния. Лид пропитал всё своё тело магией воздуха, став достаточно быстрым, чтобы моргать перед ними. Он одновременно ударил обоих Аганады. Все его противники лежали, всхлипывая от боли или потеряв сознание. Лид сплюнул кровью, обдумывая результаты своего последнего эксперимента. Похоже, эта новая магия слишком сильно напрягает мое тело. Может быть, я слишком молот, а может быть, я получил слишком много повреждений. Неважно. Времени у меня теперь предостаточно. Теперь мне нужно решить, что делать с вами. Мелкие куски дерьма. Сказал Лид, используя магию света для исцеления своих внутренних повреждений. Это может занять некоторое время, но вы получите мое пристальное внимание. Приятного времяпровождения! Лед сидел на диване, положив левую руку на грудь и вцеляя себя. Его правая рука была раскрыта перед ним, выпуская пять потоков молний, которые окутали пятерых мальчиков, как корневые усики, заставляя их кричать в агонии.